Глава седьмая. Первый шаг в прошлое. Итак, сегодняшний день после полудня принадлежал Шуматовой. Она собиралась начать рисование после двенадцати. Ей нужно было, чтобы солнечный свет в окно падал непременно с запада. Когда она вошла в гостиную, кабинет президента, Рузвельт уже сидел в своем большом коричневом кожаном кресле, слева от камина. Две кузины президента расположились на широком диване, Люси Райзерферт несколько поодаль в кресле. Перед президентом стоял небольшой, похожий на ломберно столик, и Шуматова увидела спину склонившегося над ним хассета, который вынимал из папки какие-то бумаги и подавал президенту. рузвельт просматривал документы мгновенно. Некоторые подписывал инициалами, другие возвращал без подписи. Погруженный в работу, он не сразу обратил внимание на художницу. Шуматова отметила, что президент одет именно так, как она просила. В темной синей военно-морской накидке, в темно-сером костюме и красном гарвардском галстуке. Потом она стала устанавливать свой мольберт. Это точно привлекло внимание президентка. Демонстративно отстранив Хасата, он протянул руку Шумаковой с таким выражением, словно хотел встать и пойти ей навстречу. Художница почти подбежала к креслу и пожала руку президенту. Ей показалось, что ладонь его стала более мягкой и вялой, не такой, как при рукопожатии в Белом доме два года назад. Хассет поспешно собрал со столика оставшейся бумаги и ушел. «Рад снова видеть вас, миссис Шуматова», — с улыбкой произнес Рузвельт. Это дружеское приветствие стоило президенту больших усилий. Мысли его по-прежнему были заняты ответом Старину и Джефферсоновской речью, которую он так и не успел закончить. Но президент справился с собой. Сейчас ему вообще не хотелось ни о чем думать. Пусть этот сеанс рисования станет для него отдыхом. Впрочем, если он будет молчать, это покажется художнице невежливым. Разговаривать с ней придется, но только на самые отвлеченные темы. В конце концов, это ведь тот же отдых. Художница устанавливала свой мольберт, размещала на маленьком раскладном столике скамейки, кисти, краски, тряпки для очистки кистей, и при этом непрерывно говорила. О чем, о чем угодно. Ее как будто вовсе не интересовало, что может сказать президент, ей было вполне достаточно того, что она сама говорила. Рассказав, как она всю ночь просила Бога, чтобы он подсказал ей, какую позу следует избрать президенту, Шуматова спросила, участвовал ли Рузвельт в подготовке только что выпущенной почтовой марки к столетию штата Флорида. Ни секунды не ожидая ответа, она тут же заявила, что президент выглядит гораздо лучше не только, чем вчера, но даже чем в позапрошлом году, когда она рисовала его маленький портрет. Одновременно художница Установила доску с натянутым на ней ватманом, наклонила мольберг под углом примерно 80 градусов и сделала острым карандашом наброса контур головы. Потом внезапно спросила, «Чем вы увлекались в детстве и юности, мистер президент? Я знаю, что вы всегда любили рисовать, но занимались ли вы спортом?» «Футболом, плаванием», — с добродушной усмешкой ответил Рузвельт. А еще редактировал университетскую газету. Она называлась «Гарвард Кримзон» и много места уделяла спорту. «А я выросла в атмосфере искусства», — не без гордости сказала Шуматова. «Религия и искусство — вот чему поклонялись в нашей семье». «Что я знаю о ее семье?» — спросил себя Рузвельт. «Да, кое-что знаю. Еще перед тем, как было решено, что Шуматова будет рисовать мой первый портрет», Люси рассказывала мне об этой художнице. По происхождению она русская, из богатой семьи, эмигрировала в Штаты вместе с мужем, кажется, накануне революции. Вот, собственно, и все, что президент знала о Шуматовой. Тогда, в сорок м они почти не разговаривали во время сеансов. Впрочем, не разговаривать Шуматова не могла, но Рузвельт был слишком поглощен своими мыслями, чтобы вслушиваться в слова, которые она произносила. Именно тогда осложнились отношения с Россией, возмущенной тем, что обещанное открытие Второго фронта без причины откладывалось вновь и вновь. Рузвельт был не в состоянии уследить за потоком слов этой полной, немолодой, черноволосой, слишком энергичной, может быть, даже назойливой женщины, но из вежливости время от времени повторял «да, конечно, очень интересное», причем нередко произносил эти слова не в попад. Сейчас Рузвель вдруг подумал, как странно, что меня столько сил отдавшего русскому вопросу, оказавшегося лицом к лицу с ним в первое свое президентство, и сейчас, сколько лет спустя, опять поглощенного проблемами, связанными с Россией, вот уже второй раз рисует именно русская художница. Перст Божий, сказал он себе, внутренне усмехнувшись. Пришедшая ему в голову мысль об этом странном совпадении невольно заинтересовала его. «Насколько я знаю, вы происходите из богатой русской семьи?» — Миссис Шуматова спросил президент. «Да, сэр», — опуская глаза на уже появившийся на бумаге набросок, ответила Шуматова. «Моей семье принадлежали две деревни и тысячи десятин земли». «Как-как?» — с интересом переспросил Рузвельт. «Ах, простите, сэр». — поспешно сказал Шматова. — Русская десятина — это около трех акров. — Значит, вы были богаче меня, — с усмешкой произнес президент. — Я все потеряла, а вы многое приобрели, — с несвойственной ей горечью отозвалась Шматова. — Где вы жили в России? — пропуская ее слова мимо ушей, спросил рузвек Родилась в Харькове, но вскоре вернулась в наше родовое имение Шигеево. «Харьков я знаю», — задумчиво сказал Рузвельт. «Он не раз упоминался в военных сводках о Ши... Шигееве на Украине. Вам, наверное, будет приятно узнать, что эта республика имеет все шансы получить право на самостоятельный голос в будущей организации объединенных наций. Кажется, не без вашей протекции, мистер президент. По протекции, если вам хочется употребить это слово — Миллионов украинцев, погибших в боях против Гитлера. Так или иначе, мистер президент, по вашему розчерку, пера Америка признала Россию. В результате, простите меня за дерзость, было узаконено то, что моя семья лишила своего состояния. Все, кто был в комнате, ждали, что Рузвельт вспылит и бросит Шуматовой одну из своих убийственно насмешливых фраз. Но, к их удивлению, президент был настроен миролюбиво. Знаете ли, миссис Шуматова, щуре сказал он, «Я вообще люблю принимать законы молниеносно. Раз — проект, два — закон, не терплю бюрократических проволочек. Вы сказали, что Америка признала Россию одним росчертом моего пера. Вы недалеки от истины. Знаете, как это произошло? Так и быть, открою вам государственную тайну». В 1933 году моя жена побывала в одной из наших школ. В классной комнате она увидела карту с большим белым пятном. Что это, спросила она, Северный полюс? Но тогда он явно не на месте. Ей разъяснили, что подлинное название этого пятна упоминать не разрешается. Это и была Советская Россия. История с пятном показалась мне бюрократической глупостью, и я написал президенту Калинину письмо с предложением прислать своих представителей для переговоров. Вот и все. Раз-два и признание. Заметив, что Лиси делает ей умоляющие знаки, Шуматова сдержалась и не стала возражать. А Рузвельт молча опустил голову. Еще десять минут назад Шуматова наверняка попросила бы его не изменять позы, Но сейчас она не решала сделать это. «Значит, так», — думал Рузвельт, — «значит, одним рощерком пера». Прошлое вдруг хлынуло на него, как шквал, как прилив огромной океанской волны. «Нет, конечно, нет. Все это было совсем не так». Во время разговора с Шуматовой в сознании Рузвельта включился какой-то тайный механизм — Тот самый, который автоматически приходил в действие перед сном. Это о нем он говорил Люси, когда они сидели рядом в машине на вершине горы. Путешествие мысли. Сейчас для него перестали существовать и Елизавета Шуматова, и даже Люси Раверферт, да и вообще весь Орм Спрингс. Президент вдруг спросил себя, а может быть тогда, в 33-м... Вовсе не следовало признавать Россию. Все началось с этого признания, да-да, именно с него. Если бы не оно, может быть, он не ломал бы себе сегодня голову над тем, как, не теряя собственного достоинства, ни с Сорис, ни с Черчиллем, ни со сталиным написать в Кремль необходимое письмо. Ведь существовала же эта Россия и до 1933 года. Но что он знал о ней тогда? В его представлении она оставалась едва ли не такой же, как до 17-го, Гигантская, покрытая лесами территория, зимой бесконечная снега, миллионы безымянных, неграмотных людей, рабов, и соединив гиганты, чьи имена известны всему миру, Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, на чьей земле жили обитатели этого огромного, полураздетого, нечесанного мира. На своей нет чаще всего на земле принадлежавшей таким людям, как эта женщина, сидящая сейчас за мольбертом. «Хорошо», — спрашивал себя Рузвельт, «а разве у нас в Америке нет социального неравенства?» «Было и есть, но все же не такое, не столь унизительное для миллионов людей». Может быть, они там, в этой России, были правы, совершив революцию. Мало ли происходило революций в разных странах, включая Соединенные Штаты. но ну, совершили революцию, пусть и жили бы себе, как живут люди в других цивилизованных странах. Нет, дело не в том, что русские совершили революцию. Дело в том, что не отреклись от Бога, посягнули на право частной собственности, священная для каждой цивилизованной страны. Ввели странное правление, смесь диктатуры с анархией. И эту, именно такую Россию, он, президент Америки, признал и вступил с ней в дипломатические отношения. От этого никуда не уйдешь. А может быть, вовсе и не такую? Рузвельту приходилось встречаться с американцами, побывавшими в России после 17-го. Да, многие ее проклинали, но было немало и таких, которые отстаивали мысль, что в новой России все стало человечнее, честнее, что идея стала для русских дороже денег, дороже собственности. Может быть, его обманывали? Но почему же русский народ не поддержал интервенцию 18-го? Интервентом платили, а защитники своей страны шли в бой голодные. Если, как утверждают некоторые, революция была насилием большевиков над народом, то почему же он с помощью интервентов, с помощью солдат и офицеров, называвших себя белыми, не выгнал этих большевиков вон? Случилось как раз обратное. Народ изгнал интервентов и разгромил белых. Как много во всем этом неясного, непонятного, Так все это не похоже на жизни самого Рузвельта и всех американцев. Однако, кроме браков по любви, всегда были и будут браки по расчету, вторые иногда даже удачнее. Там, в России, безбрежные рынки, а в Америке топят пшеницу, чтобы не продавать ее за бесстанок. Что у России опасный враг Япония. Почему же не признать эту Россию если кроме собственного народа ее уже признали многие иностранные державы. Разве мы тем самым станем коммунистами и перестанем верить в Бога? В мыслях Рузвельта признание России было как бы два слоя. Первые, так сказать, поверхностные, составляли ходовые аргументы «за» и «против». Признание России сулило новые рынки, и прочие выгоды, а дружбы с великой державой, но с другой стороны грозила агрессией Коминтерны. Советская Россия неукоснительно соблюдала все свои международные обязательства, но в то же время была страной греховного атеизма. Рузвельт уже давно взвесил все эти «за» и «против», десятки раз обсуждал их и со своими помощниками, влиятельными людьми Америки. Однако главную, свою затаенную мысль, Рузвельт не обсуждал почти ни с кем. А она-то была одним из основных аргументов в пользу признания России. Просмотрев газету или отложив в сторону детективный роман, он закрывал глаза и отправлялся в очередное путешествие мысли. Мало кто из американцев, годами воспитывавшихся в духе изоляционизма, Слышал здесь в Америке эхо сапог Гитлера. Япония? Да, конечно, джеков надо опасаться. Но какая-то далекая Германия, какое отношение имеет она к будущему Америки? Однако проницательно Рузвельт видел, что над Америкой издалека нависают зловещие тени не только империалистической Японии, но и национал, социалистской Германии. Эти зловещие тени, размышлял он, встают и над Россией. Значит, кроме всех прочих, у Америки с Россией есть глубокие общие интересы, связанные с их безопасностью. А если так, то эти интересы можно использовать к выгоде обеих стран, установив дипломатические отношения между ними. Таковы были тайные мысли Рузвельта. Он прекрасно понимал, Проникни не в печать, и проблема признания России тотчас приобретет военный характер. Найдутся тысячи охотников по обе стороны океана истолковывать признание России чуть ли не как военный союз с ней против Германии и Японии, откроется широкое поле для политических спекуляций. И тогда реальное, зримое, важное, глубоко мирный характер отношений с Россией Это идет на задний план, будет заслонен многозначительной пророческой болтовней. Время показало, что признание Советской России не было ошибкой. Непоправимым просчетом была бы политика прежней неприязни к этой стране. Мысли о России пришли сейчас в голову Рузвельта не случайно и не внезапно. Он возвращался к ним почти каждый день, размышляя о послевоенном мире и об организации объединенных наций. Особенно напряженно он думал о России в связи с последними письмами Сталина. Рузвельт плохо спал последнюю ночь, но утаил это от своего врача во время утреннего осмотра. Шутил ли президент, когда открывал Люси тайну своих ночных путешествий путешествии мыслей? Но если и шутил, то в эту последнюю ночь мысль о том, что ему необходимо подвести итоги сделанного за полтора десятилетия и в «Волбани в Белом доме» эта мысль действительно владела Рузвельтом. Внезапное видение прошлого исчезли. Перед глазами Рузвельта снова была шуматовая. Она сосредоточенно смешивала краски на откидных крышках и тюдника и на фарфоровой пластинке, Потом проверяла результат на маленькой дощечке. — Я никак не могу справиться с вашими глазами, господин президент, — сказала Шуматова, видя, что Рузвельт поднял голову и смотрит на нее. — Вы знаете, — продолжала она, — на свете существует несколько типов глаз. Славянские, англосаксонские, романские, восточные. У вас типичные глаза англосаксы. — Несмотря на большую примесь голландской крови, — с усмешкой спросил Рузвельт, И тем не менее, а может быть, они стали такими, потому что вы со дня рождения привыкли смотреть на все по-американски?» — сострела Шуматова. «У меня не получаются ваши глаза, сэр», — уже серьезно сказала она, опуская руку зажатой в ней кистью. «Правда, у нас еще будет время. Все же мне кажется, что выражение ваших глаз слишком часто меняется, как будто вы только что наблюдали свадьбу, а затем похороны». Или какой-то дух, не знаю, злой или добрый, время от времени крадет у вас душу, оставляя в неприкосновенности земную оболочку. Тогда мне кажется, что все как будто здесь, а души нет. А я хочу рисовать душу. Вот опять. Ну, пожалуйста, господин президент, не отворачивайтесь. Что вы там такое видите в окне? Посмотрите на меня. Президент послушно посмотрел на нее и подумал, а ответ Сталина все еще не отправлен. И в сущности даже еще не написан. Как развеять недоверие Сталина, как сделать из России союзника и на послевоенные времена. Ведь недоверие, когда закладываются основы нового мира, очень опасная вещь. Сталин, конечно же, думает, будто история в Берне нечто большее, чем даже сепаратные переговоры о мире он видит в ней символ нового отношения Запада к России после того, как война фактически выиграна. Как убедить его, что пока я жив, Америка никогда не сделает России никакой подлости, что отношения к этой стране не невременны и не конъюнктурный вопрос? Как напомнить Сталину о первой половине 30-х годов, когда у большевистской России в Америке было не меньше врагов, чем теперь друзей, восхищающихся ее военными победами. Вдруг Рузвельту показалось, что его кто-то позвал. «Миссия президент». «Нет, теперь это не был голос Хумаковый». Рузвельт ехал в своей коляске по коридору, ведущему в овальный кабинет. Время было не очень позднее, и он решил еще поработать. Только что закончился обед, на котором вся семья была в сборе, как всегда присутствовал и кто-либо из мозгового треста, если задерживался до этой поры в Белом доме. Услышав, что его кто-то позвал, Рузвельт обернулся и увидел Рексфорда Тагуэлла, профессора Колумбийского университета, одного из главных своих советников. Рузвельт любил этого человека. Моложавый, с открытым мужественным лицом, Тагуэлл всегда был элегантно одет, В Белом доме шутили, что носил голубые рубашки под цвет своих васильковых глаз. Тагуэлл слыл остроумным человеком и часто подразнивал своих коллег по Белому дому, повторяя, что Америку надо переделать сверху донизу. — В чем дело, Рекс? — с недоумением спросил Рузвельт, ведь они совсем недавно попрощались. — Трехминутный разговор, босс, — негромко ответил Тагуэлл. — Говори. «Если разрешите, я провожу вас». Тем не менее до самой двери ведущей в овальный кабинет Тагуэлл не произнес ни слова, лишь слегка подталкивая спинку коляски. У двери в кабинет президента ждал Камердинер, чтобы помочь ему перебраться из коляски за письменный стол, но Рузвельт сделал это без его помощи. Камердинер вышел. Тагуэлл остался в кабинете. «Послушай, Рекс», — сказал Рузвельт, Не знаю, что ты собираешься мне сказать, но кое-что скажу тебе я. Перестань прославлять на всех перекрестках национальное планирование экономики. Это дает лишнее оружие нашим врагам. Разве вы считаете, обиженно возродил Тагуэлл, что от национального планирования надо отказаться? Наоборот, я полагаю, что в пределах ограничений, определяемых Нашим социальным строем оно непременно должно осуществляться. Так почему же, начал Булатагуэлл, но президент не дал ему договорить. Потому что английский язык достаточно богат. Вместо слов «национальное планирование» можно употреблять другие. Например, более равномерное распределение доходов среди населения. Но если вы складываете в эти слова другое содержание, успокойся, я вкладываю в них то же самое содержание, но совсем не обязательно давать нашим врагам повод обвинять нас в том, что мы копируем русский образец. — Кстати, о русском образце, босс, — сказал Тагуэлл. Видимо, это и было целью его прихода сюда. Несколько минут назад у меня был важный разговор с вашей матушкой. — С мамой? — удивился Рузель. — Вот именно. Она по секрету сообщил мне, что получает массу писем от христианских, женских и прочих организаций с призывом воздействовать на вас, чтобы вы не признавали Россию. Но какое им дело, откуда они это знают? Я, кажется, еще ни разу публично не касался вопроса о признании России. Так ли, господин президент? Рузвельт промолчал. Что говорить, вопрос о признании России имел для него особое актуальное значение. Ему, конечно, было известно, что этот вопрос уже не первый месяц дебатируется на страницах газет. И все же, еще месяц назад Рузвельт вызвал Луиса Хау. Этому маленькому уродцу оставалось жить всего три года, но пока что Хау неряшливо одеты, в помятом пиджаке лацка, на которого всегда были обсыпаны пеплом сигарет, сует капорел. Хау Курил их непрерывно, был главным среди доверенных лиц президенты. «Послушай, Луис», — сказал тогда президент, открывая нижние ящики своего письменного стола, — «ты видишь эти ящики? Они пусты. Я специально освободил их от разного хлама. Так вот, я хочу, чтобы через месяц эти ящики были полны». Левый будет называться «За признание России», «Правый против». В них ты будешь класть газетные вырезки, обращения, частные письма и так далее. Ключи у тебя есть. А я открою эти ящики не раньше, чем через месяц. Рузвельт открыл их ровно через месяц. В течение этого месяца он, конечно же, не переставал читать газеты и кое-какие выводы мог делать сам. Но президенту хотелось, чтобы ответы на интересовавшие его вопросы предстали перед ним, так сказать, в концентрированном виде. Не без волнения, открыл он правый ящик, доверху набитый газетными вырезками и служебными записками. Государственный секретарь Хэл против. Ладно, это известно. Американский комитет кредиторов России против. Что ж, это естественно. Предводитель белых мигрантов против. Но ему-то сам Бог велел. Председатель АФТ Грин тоже. «Странно, почему руководители американских профсоюзов так боятся своих русских братьев по классу?» С усмешкой подумал Рузвельт. «Кто еще против?» «Ну, конечно, бывший президент Гувер, сенатор Ванденберг, конгрессмен Фиш, влиятельная компания. Чтение этих материалов от него у Рузвельта не меньше часа, но он и то одолел только половину ящика». С раздражением захлопнув в правый ящик, президент открыл левый. Он тоже был забит до отказа. — Ого, неплохо, — подумал Рузвельт и погрузился в чтение. Через два часа он уже знал, что торговая палата США, а также такие крупные корпорации, как General Motors, Dupont de Nemours и Standard Oil выступают за признание России. Очевидно, — решил Рузвельт, — На них подействовало заявление представителя СССР на Международной экономической конференции, что советское правительство готово разместить заказы, в том числе и в Штатах, на 1 миллиард долларов. результаты опроса, проведенного American Foundation за пацифистские организации, за от них есть петиция на имя президента, создан специальный комитет За признание России. Один из бывших губернаторов штата Нью-Йорк заявил, что хотя США и не одобряют советские формы правления, они не имеют никакого права указывать другой нации, как она должна управляться. Американские фермеры за. Компартия, ну это само собой разумеется, поучительное, хотя и парадоксальное совпадение, казалось бы, противоположных интересов. В глубине души Рузвельт уже не первый год считал непризнание государства, занимавшего одну шестую часть суши земного шара, нелепостью и даже проявлением невежества. Как-то будучи еще губернатором штата Нью-Йорк, он сказал об этом в кругу своих политических единомышленников, на что один из них, кажется, Сэм Розенман, ответил, что невежество — огромная сила, и кто знает, что она еще натворит в будущем. Рузвельту понравилось это выражение. Он тут же сказал Розенману, чтобы тот нашел способ вставить его в одно из губернаторских выступлений. Но многомудрый теневой автор речей Рузвельта заявил, что сделает это лишь тогда, когда решит предать губернатора. Оказывается, понравившаяся Рузвельту фраза принадлежала Карлу Марксу.